«Парни, парни!» На выходе из комнаты неожиданно закричал Герман «Срочно дайте мне в морду!» «Ты в своем уме? Быстрее! Я только что интеллект прокачал до двадцатки!» «Ах, вон оно что!» Не колеблясь ни секунды более, я резко прописал напарнику богатырский хук у Танк схватился за переломанный нос «Упс, Гер. Прости, ради бога. Волна стыда накрыла меня с головой. Ощущение было такое, будто бы я нечаянно обидел младшего брата. Всё-таки стоило быть аккуратнее, ибо тридцать единиц силы уже в некотором роде делали меня сверхчеловеком. Всё никак не привыкну. Сработало? Секунду! Герман завис с растянутой на лице кровавой улыбкой. О, да, детка! Слава, блин, Кодзиме, гению! Наконец-то повезло! Супер! Что получил? «Уникальный крик моего предка! Ярость Вилора первого ранга! На 30 секунд даёт 15-процентное сопротивление любому типу урона, как физическому, так и магическому!» «А неплохо! Весьма неплохо! Поздравляю!» «Интересный способ прокачки, однако», — удивлённо поднял бровь эстир. «Ты не знал об этом?» «Не, догадывался, однако не думал, что всё окажется настолько просто». «Да и вообще, у жителей Нового Света не принято делиться подобного рода секретами. По крайней мере, бесплатно». «Что за глупости? Столько человек, и никто так и не счел нужным поделиться важной информацией? Разве это не послужит на благо общего дела?» «Герман, ты задаешь вопрос, на который сам прекрасно знаешь ответ». Шаман устало направился в сторону выхода. «Разумеется, послужит. Но мы — люди, и каждый из нас. В глубине души скользкий хомячок-эгоист» что печутся исключительно о собственной шкуре. И не тебе ли, как выходцу из детдома, этого не знать? Быстрее съесть завтрак, быстрее выпить стакан сока, подольше посидеть за компьютером и проиграть в любимую игрушку, пока другие ждут своей очереди и так далее. «Говори за себя», — грустно ответил танк. «Уж не знаю, где тебя воспитывали, но у нас такого не было. И старуха Эльза, царство ей небесное». Как убежденная католичка приложила максимум усилий, чтобы привить у нас такие понятия, как забота о ближнем, поддержка и взаимовыручка, а также то, что дружба не бывает легкой, и конфликты необходимо преодолевать, местами переступая через собственную гордыню и жадность. Поэтому никто из нас не дрался за лишнюю порцию сока или упаковку шоколадных конфет. Гер, постой. Я остановился, потому как именно в этот момент отчетливо осознал. Время пришло. Есть разговор. Что случилось? Месяц назад, Август, взял с меня слово, что я сохраню и передам это тогда и только тогда, когда буду абсолютно и полностью в тебе уверен. Поэтому я материализовал перед напарником комплект мифриловых доспехов заступника Барки. Бери, они твои. В заваленной мусором комнате архива воцарилась гробовая тишина. Влад, ты чего? Только давай без сантиментов и скупой мужской слезы, хорошо? Улыбнулся я. Дружище, Герман пребывал в восторженном шоке. Спасибо большое за доверие. Не за что. Обещаю, ты об этом не пожалеешь. Знаю. Хм. Стоящий неподалеку шаман выглядел крайне задаченным. Любопытно, что именно? Твоя способность. То, что у тебя есть доступ к межпространственному хранилищу, я уже догадался. «Ну вот не задача. Для того, чтобы достать или упрятать предмет, его необходимо держать в руках. А ты материализовал доспехи без какого бы то ни было физического контакта, да еще и в паре метров от себя». «Вот растяпа», — мысленно чертыхнулся я. «Стоило выждать подходящего момента, а не доставать предметы в присутствии глаза. Спалился, как ребенок». «Ничего необычного», — соврал я всего лишь прокачал способность до следующего ранга, только и всего. «О, а ты богат. Сколько отвалил? Тысячу?» «Проверяет хитрец», — догадался я. «На аукционе стоимость самой дешевой версии межпространственного хранилища стартовала минимум с трёх тысяч золотых». «Какой там? Три с половиной. Плюс ещё две тысячи на специальные руны для апгрейда. Обычными очками навыков тут не отделаться». Параметр харизма увеличен на одну единицу. «Ты не умеешь врать, Эро!» — весело подмигнул Эстир. «Ни одно известное улучшение не дает возможность воспроизводить предметы на расстоянии. Плюс руны, камни душ и прочие артефакты требуются для улучшений только начиная с легендарного ранга, но никак не с уникального или эпического. Поэтому я на сто процентов уверен в том, что ты получил какое-то особенное и чрезвычайно редкое заклинание». Скорее всего, карман абсолютной пустоты, который, к слову, имеется всего у 111 существ во вселенной, по одному на каждое чудо света, чей секрет строительства, как мы выяснили ранее, тебе хорошо известен. Ладно, ты меня раскусил, неохотно согласился я. Знаю и сохраню это в тайне, хотя бы потому, что понимаю, доверие невозможно заслужить менее чем за сутки. Однако мне интересно другое. Ты хоть понимаешь, что сорвал самый настоящий джекпот? Да, говорили. Понять бы еще за какие заслуги. А не за какие. Быть может, предыдущий собственник заклинания скоропостижно обнулился или же пожертвовал им ради прохождения особо опасного подземелья, после чего система с присущим ей пофигизмом передала его тебе в качестве награды за самый обыкновенный квест. Так скажем, львиная доля удачи, помноженная на божественный рандом. То есть... «Купить себе такое не получится?» прокряхтел Герман, пытаясь в одиночку справиться с застежками на нагруднике. «Только если в твоей заначке нету парочки миллионов золотых и готовности стоять в очереди сотни лет». «Охренеть! А если продать?» «Можешь попробовать, особенно при наличии лишней хромосомы, потому как никто не захочет проводить с человеком десятого уровня честную сделку и на тебя объявят охоту, и не только люди, эльфы и дворфы». Но, возможно, и сами боги. Полагаю, анонимность и аукцион не гарантирует. Может и гарантирует. Но ты сам-то в это веришь? Скорее всего, товарно-денежные отношения на Элирме не сильно отличаются от столь полюбившихся сердцу ламповых земных, и при желании можно накопать информацию на любого. Поэтому, если и проводить подобную сделку, то только за внушительные комиссионные и при посредничестве высшего руководства Всемирного банка Элирма к которому у обычного человека доступа нет. «Хм, а вот интересно, откуда ты все это узнал?» «Так я много месяцев живу в пятнадцати метрах от мегалита и испытываю слабость по части мелкого воровства и чтения разного рода литературы. Вот, пожалуйста». Шаман вытащил из рюкзака до невозможности ветхий фолиант. «Тысяча утерянных заклинаний первых людей». Автор – Малейнкар. «На редкость скучнейшая высокопарная муть» где этот невероятно нудный писака целую главу нахваливает своего прапрапрадеда Каммена Кара и его главный шедевр магического искусства. А вот, кстати, и он сам. Шаман ткнул пальцем в картинку с изображением синекожего старичка, прячущего в карман целую планету. Прям-таки достал с неба луну. Есть над чем поразмыслить, да? Что верно, то верно. Что ж, благодарю за пояснение. И глаз. Я полагаюсь на твою честность. За меня не беспокойся, мы теперь в одной лодке. Кстати, о лодках. Герман продолжал возиться с бронёй. Лично у меня скопилась целая гора вопросов касательно задания системы и этого древнего пророчества. В частности, что ещё за умная женщина-машина? Искусственный интеллект, созданный на Земле ещё в 2029 году. Да, конечно, разработка и создание ИИ было запрещено. «На бумаге. А как, по-твоему, мы оказались здесь? Думаешь, люди построили сотни космических кораблей, а затем преодолели 25 тысяч световых лет самостоятельно?» «Нет, Герман. Нам помогли. Точнее, помогла девушка по имени Ада. И я точно это знаю. Потому как мой дядя работал в той самой секретной лаборатории, где Эдвард Доусон и Генри Ллойд ее создали». «Помогла ли?» уточнил я, вспоминая тот повторяющийся сон. Судя по картине и надписям на барельефе, она сотворила нечто ужасное. У нас слишком мало информации, чтобы судить об этом наверняка, и я не просто так рассказал вам о тайне магии и механике работы подземелий. Скорее всего, ради нашего спасения, ей пришлось пойти на сделку и поделиться знаниями отнюдь не с тем, с кем следовало бы. И этот кто-то? Теперь использует полученную информацию, чтобы плодить разломы и ослаблять защиту системы. «Да что же это такое?» У Германа никак не получалось закрепить на себе мифриловый нагрудник. «Проклятие! Кажется, он мне маловат!» «Успокойся, ничего не маловат!» Шаман подошел вплотную, взял лапу напарника и коротко ткнул его же пальцем в точку чуть выше солнечного сплетения. «Мгновение?» И нагрудник увеличился в размерах, сев на Германа как влитой. Щелк. Петли и ремни с пряжками самостоятельно застегнулись. Сразу видно, что до этого ты ни разу не носил доспехи. Тут каждый элемент брони можно подогнать по размеру владельца. А в будущем синхронизировать весь сет с межпространственным хранилищем. Сможешь облачаться нажатием одной кнопки. Вау, круто! И как я выгляжу? Как танк. «Бронированный!» «Ну-ка проверим!» Герман разбежался и со всей дури влетел в кирпичную стену. Бум! С потолка посыпалась каменная крошка. «Ха! И не больно! Вообще ничего не почувствовал!» «Влад, от всей души благодарю! Шикарный подарок! Носи на здоровье!» «Вон! Пошли вон! Убирайтесь, ничтожества!» Снова послышались вопли Гундахара. «Кстати, генерал дела, — говорит, — глубоко зевнул Истир, — на часах почти три часа ночи, поэтому предлагаю продолжить разговор дома, неспешно попивая винишко в тёплых кроватках, а не стоя посреди сырого подземелья». Уа! согласился Хангвилл. «Погоди, ты собрался ночевать в нашей комнате? Разумеется, мы же теперь команда». «Гер, а ты чего улёгся?» Спросил я, мучаясь с пододеяльником. «В смысле?» Танк удивлённо высунул голову из-под подушки. «Спать?» «Какой спать? А мини-дива?» «Ой, точно! А я и забыл!» «Таки вставай и иди. Амурные дела не переносят на завтра». «Да я уже не хочу. Я устал. И слишком много событий для одного дня. То растлители-притворщики, то игвы». Только таком бы с пророчествами. «Жалеть потом будешь», — философски подметил глаз, сидя в бадье с горячей водой и покуривая длинную трубку. «Ты прав. Ладно, чёрт с ним. Высплюсь потом». Пятнадцать минут спустя. «Ну и чего ты припёрся?» Я проснулся от грохота, упавшего на соседнюю кровать тело. «Не получилось?» «Отвали! Всё получилось!» «А чего такой недовольный?» «Ничего». Не уж «Неужто флюги Гехаймин?» «Скорее градусник в стакане!» ха ха Затрясся под одеялом шаман. «Мне братья то же самое говорили. Не переживай, друг, тут дело не в тебе. Заткнись, без тебя знаю». На следующее утро. Вспышка. Внимание! Ошибка номер 1.763.349. 5117.933 «А это еще что такое?» Спросу не удивился я. «Ась!» Параметр «ловкость» понижен на 500 единиц. Вы погибли. Текущий уровень 9. Параметр «интеллект» понижен на одну единицу. Количество свободных очков навыков понижено на одну единицу. Выберите точку возрождения. Доступно точек 3 из 3 Я, Герман, Эстир и полковник, а также три с лишним сотни матерящихся и абсолютно голых жителей Нового Света практически одновременно материализовались неподалёку от поселения. «Это что ещё такое было, твою Возмутился танк, прикрывая ладонями причинное место. «Меня словно вытащили из тёплой кровати и посадили прямиком на электрический стул. Я даже обделаться не успел». «Без понятия». «Система сбоит». Отстранённо прокомментировал глаз. «Ресурса не хватает, поэтому случаются перегрузки». «Отлично! Просто здорово! И как часто подобное происходит?» На моей памяти это второй такой случай». «Народ, кажется, у меня плохие новости». Я предусмотрительно полез проверить логи НСА. «Наша контуженная откорректировала нам сроки выполнения задания, несущей вечную стражу у истоков жизни. Пять лет». Сменилось на три с половиной года. Начинается. Это не добрый знак. Да неужели? Вам надо срочно идти к вратам», прохрипел ковыляющий позади полковник. Сегодня же. Времени мало. А как же ты, Сангрин? Обернулся глаз. Тебе же тоже система выдала квест. Я прав? За меня не беспокойся. Догоню вас через год как только смогу пройти хотя бы дюжину километров и не помереть». «А нельзя ли как-то ускорить процесс омоложения?» — поинтересовался Герман. «Разумеется, можно, Анаболик. Одолжи мне двадцать тысяч золотых на соответствующее зелье или хотя бы парочку рун рунзервана, и тогда я побегу за вами как антилопа». «Даешь слово?» «А что, хочешь сказать, что ты у нас подпольный миллионер?» «Нет». «Вот и нечего тратить мое время, парень». Прохрипел старик. — Золота нет, а вот необходимая руна есть. И у меня я материализовал на ладони отливающий желтым кусочек базальта. — Да вы издеваетесь! — впервые по-настоящему удивился полковник. — Откуда у двоих оборванцев столь дорогие и редкие руны? — Я бы попросил не оборванцы, а потомки доблестного воинства-хранителя. Ну, — Но так как? Мы договорились? продолжал гнуть свою линию Герман даже не знаю неожиданно замялся полковник в новом свете еще столько дел укрепления необходимо достроить катакомбы исследовать да и привилегированных вокруг пруд пруди плюс на кого-то надо это все оставить Сангрин а еще здесь Лиа и братья-близнецы кто за ними будет приглядывать а новеньких обучать а как же Ферум Валенс Торл «Сангрин!» — глаз хитро посмотрел на стрека. «Кто не далее, как на той неделе, рассказывал нам о том, насколько важно в этой жизни продолжать двигаться вперед, а не отсиживаться в своем теплом, вонючем, но зато родном и приятном сердцу болоте? Ты человек слова? Или всего-навсего исторгающий мудрости и афоризмы старый балабол, чужими руками строящий себе последний приют? Нечего мной манипулировать! И вообще...» Прояви уважение к человеку, что в три раза старше тебя, Салага. Не увиливай. Ты сказал, что если будут камни, то тогда ты проследуешь с нами. Поздравляю. Руны есть, аж сразу две. Что молодец, тебя сразу летодок на тридцать. И формально мне сейчас шестьсот двадцать пять, поэтому разница в возрасте у нас несущественная». существенная. Ох. Ну и что ты решил? Ай, черт с вами! Сдался тот. Давайте сюда руны. «Так моя дома лежит в рюкзаке, напомнил Герман. Ладно, тогда встречаемся у медблока через час. И спасибо. Параметр харизма увеличен на три единицы. Ого, удивился напарник. Мне только что аж три единицы харизмы прилетело. И мне? Для справки. Вот это выражение лица. Шаман спародировал грозную гримасу полковника. «Означает искреннюю радость и глубокую признательность». «Ха!» «Мужики, только сейчас я заметил пугающие изменения в интерфейсе НСА. А вы, случайно, не видели Хангвилла?» «Нет». «А что случилось?» «У меня иконка с фамилиаром пропала». «То есть, как пропала?» «Совсем. Будто бы его и нет» это плохо. «Хан Гвил! Ты где, малыш? Хан Гвилл! Винни? Винни Отвратительное начало дня. Зло процедил я сквозь зубы. Мал того, что кошачий медведь бесследно испарился, так еще по мере приближения к поселению мы поняли, что внутри творилась самая настоящая вакханалия. Как оказалось, ошибка системы затронула не всех, а только половину населения, и потому оставшиеся в живых, недолго думая, принялись активно мародерствовать и наглым образом потрошить чужие рюкзаки. То тут, то там стремительно разгорались локальные конфликты, быстро перерастающие в ожесточенные мордобои и кровавую поножовщину. Одни намеревались вернуть себе свое, а другие же пытались по-тихому схорониться и сберечь награбленное. Яростные вопли, трехэтажный мат, хруст переломанных конечностей, и редкое гудение фаерболов со стректом разрядов молний, все это сливалось в крайне неприятную симфонию звуков, ярко иллюстрирующих ту самую гнильцу эгоистичных хомячков, о которых не так давно поведал нам Глаз. «Ля, ты крыса!» Не доходя и тридцати шагов до арок мегалита, мы увидели, как бородатый детина с окровавленным топором наперевес бросился в погоню за высоким парнем, завернувшим за угол сразу с тремя сумками на горбу. «А ну стой! Убью, мразь!» «Бум!» Не успел Бородач повернуть следом, как его буквально размазало ближайший дом огромной сосулькой, оставив на побелке стен большое красное пятно, будто бы великан наблевал, объевшись красной смородины. «Что за...» «Эо! Сзади!» — прокричал Герман. «Я резко развернулся...» и с силой метнул лепесток в сторону пытающегося подкрасться со спины мужика. Острое лезвие угодило тому прямо в рот, начисто скосив ряд верхних зубов, и с чавкающим звуком застряло в горле, наполовину высунувшись с другой стороны, чуть ниже основания черепа. «Вы убили человека девятого уровня. Получен опыт». «Данк!» — веер искры красочная вспышка справа. Сука! Послышалось по ту сторону здания таверны: "Ураю, тварь! Ко мне, ко мне иди, дерьмо собачье!" "Отвали, не трогай меня, нет, нет!" кричала до смерти напуганная женщина, утаскиваемая за волосы в сторону ближайшей подворотни. "Ра!" "Вот ты попался, паскуда. На помощь, умоляю!" "Они с ума, что ли, сошли?" «Что за беспредел?» — боязливо озирался напарник. «Этого я не знаю», — глаз кивнул в сторону убитого мной мужика. Он из новеньких. «Тревога! Тревога!» — послышался истошный вопль и звуки ударов колокола. «Привилегированные! В поселении привилегированные!» «Чёрт подери! Быстро домой! За вещами! Бегом!» Мы резко сорвались по направлению дома, лавируя промеж сотен сражающихся друг с другом людей, которые, по моему мнению, уж слишком быстро пересекли ту самую допустимую грань жестокости, отделяющую человека от обезумевшего зверя. Такого однозначно быть не должно, даже при условии, что те дерутся насмерть. «Герман, в сторону!» Танк послушно кувырнулся вправо, уходя с линии огня выцеливающих его лучников. Я выстрелил телекинезом сразу с обеих рук, щедро украсив очередную белую стену двумя красными кляксами. В это же мгновение ударная волна от прогремевшего взрыва в соседнем здании жестко выбила почву у нас из-под ног, выбросив в небо фонтан кирпичей и осколков черепицы. Действуя скорее на автомате, я активировал Халколиван и попытался прикрыть своим телом шамана, материализовав над Германом каплевидный щит. Вовремя. Острые осколки забарабанили по нам почище гигантского града. «Ай!» — глаз болезненно вскрикнул, получив напоследок в плечо и лодыжку. Что это было? Кто-то нарвался на ловушку полковника. Это был его дом. Грозовые раскаты, яркая вспышка и тяжелый хлесткий удар заново опрокидывает мое тело на землю. Стоило магическому щиту отмерить положенные 11 секунд и развеяться, как следом... Прямо сквозь облако пыли мне в спину угодил разряд молнии. Получен урон 210 единиц. А! -а, -а, -а Перед глазами живо пронеслись воспоминания о той последней тренировке августа. Ах ты, гадёныш! Герман первым заметил спрятавшегося в кустах вражеского мага, жить которому, по моим прогнозам, оставалось недолго. Смекнув, что его заметили, тот резко встал в полный рост и бросился на утёк. Однако напарник оказался быстрее. Краем глаза я увидел, как красный смазанный силуэт проносится мимо и прямо на ходу, ломает привилегированному шею пинком ноги, отправляя бездыханное тело в канаву. «Это очень некомфортно!» — заорал выпавший из ускорения танк. «Я чувствую себя боевым слоном!» «Почему?» «Потому что сражаюсь голый! С хоботом на перевес. Где наши вещи?» «Сюда, через три дома!» мы рванули налево в сторону Косого переулка. При этом с каждой секундой становилось ясно, сражение отнюдь не близилось к стадии завершения, а наоборот, только разгоралось с новой силой, поскольку жители Нового Света быстро опомнились от первого шока и резко переключились с мародерки и междуусобиц на приоритетную для уничтожения цель — отряды привилегированных. Выстрел телекинеза и бросок двух подряд лепестков. «Вы убили человека девятого уровня! Вы убили человека девятого уровня!» «Получай, собака!» Герман поднял с земли булыжник и одним ловким броском разбил удачно подвернувшемуся врагу череп, подвесив в воздухе густое облачко кровавого тумана. «Эй! Помогите!» Вырвавшийся вперед шаман теперь испуганно удирал назад от несущегося вслед за ним мужика. Очередной смазанный силуэт неприятный хлюпающий звук, и танк брезгливо выбрасывает в кусты оторванный кадык с куском трахеи. При этом умирающее тело успевает по инерции пробежать еще пару метров вперед, прежде чем удариться лицом о грубый камень дорожки. «Глаз, почему не дерешься? Мне нужны мои вещи! Что в них такого особенного? Мое кунфу. Без него я бесполезен!» Получен урон 175 единиц. «Еще один разряд молнии!» «И снова по тому же самому месту!» «Получен урон 167 единиц!» На этот раз удар пришелся в живот. «Да .「До достали! Откуда?» «Казалось, меня вот-вот хватит инфаркт!» «Потряхивало знатно!» «А вот сильной боли, на удивление, я не почувствовал!» «Впрочем, у него дрено!» «Адреналина по самые гланды!» «Они за телегой! По правую руку! Четверо!» «Извлечь!» передвинуть на восемь метров вперёд, подтвердить. Мгновение, и прячущиеся за укрытием враги истошно заверещали, заживо сгорая в ревущем пламени мозгобойни. ха заорал Герман. «Получились скоты!» «А ты силён!» — глаз протянул руку, помогая встать на ноги. «Пережить три удара молний не каждый сможет». «Так у меня сопротивление электричеству в пятнадцать процентов». «Пассивка! Гер, сзади!» Вскочивший позади напарника здоровенный воин прицелился и со всей дури метнул двуручный топор тому в спину. Однако оружие своей цели так и не достигло. Предмет «Топор буйных магм» изучен. Стоимость его повторного перемещения в хранилище снижена вдвое. Уровень владения навыком «Магия изменения» повышен на одну единицу. Текущее значение — шестьдесят девять. Параметр удача увеличен на одну единицу. Да ладно, неужто получилось? «Чё?» Челюсть привилегированного отвисла чуть ли не до земли. Однако времени удивляться было в обрез. Всего пара секунд, и тот кулёмом повалился на землю, выплюнув напоследок стеклянное крошево. Ахах. Вы убили человека девятого уровня. А этого ты как упокоил? не понял Герман. Сунул ему в рот пузырёк с титьютоксином. Нечего так широко пасть раскрывать. «А ты затейник! Одолжишь топор?» «Без проблем». Перехватив материализовавшееся оружие, напарник коротко заглянул за угол дома, затем отсчитал пару секунд и от души взмахнул лезвием по горизонтали, разрубив надвое вовремя показавшегося противника. Очередной нетронутый участок белоснежной стены окрасился в ярко-красный. «А вы все больше и больше мне нравитесь», — светился от радости Эстер. «Кровища, кишки, вырванные глотки, обожаю!» «Ты сбрендил?» «Нет, мой накачанный друг, стоит быть честным по отношению к самому себе и признать, что даже в насилии и разрушении есть своя упоительная красота. Нам сюда, вторая дверь справа. Помню, не дурак». Ворвавшись в свою комнату, мы наткнулись на пятёрку обугленных трупов и тотальный бардак. Однако причины для радости всё-таки были. Наши вещи оставались нетронутыми. Интересно, кто их так? спросил Герман, спешно облачаясь в броню на голое тело. Моё кунфу, копаясь в рюкзаке, Глаз коротко кивнул в сторону украденной за ужином шапки. Защитный тотем? Пояснишь? Я шаман. Моя главная и крайне специфичная способность — раскрывать силу и потенциал украденных предметов, а затем их улучшать, внося свои коррективы. У того бородача в таверне были способности к магии огня. Я спер его шапку и сделал из нее защитный тотем, сжигающий любого, кто ни разу в жизни ее не носил. «В смысле? А мы?» «Не тупи, Герман. Пока вы спали, я каждому из вас надел ее на голову, и даже малыш Хангвилл согласился покрасоваться моделью. «Блин, парни, кошачьего медведя необходимо найти, без него я к вратам не пойду. Поищем, обязательно, как только разберемся с этими гадами. Берегись!» На улице прогремело три взрыва подряд, ударной волной побив остатки стекол, чудесным образом не выпавших из оконной рамы. «Да откуда их столько?» — нахлынули, как тараканы. «Думаю, они прятались неподалеку от поселения, а после фокуса системы половина из них сдохли». Затем воскресли вместе с остальными у ближайшей точки возрождения и спокойно прошли сквозь ворота. И никто не обратил на это внимания, потому как сами жители оперативно устроили грызню за чужие шмотки. Верно, запредельная по своей природе человеческая глупость. О да, вот теперь мы повоюем. Герман закончил облачение в доспехи и напоследок стянул с одного из трупов, покрытый толстым налетом Гарри, шлем. Ай, горячий! «Эо, лови!» – глаз бросил мне приставленный к стене посох. «И больше не оставляй его так. Прячь сразу в хранилище». «Спасибо, мам!» Параметр «ловкость» увеличен на одну единицу. Вспышка! Внимание! Вы выучили прыжок с головы льва. Заклинание школы магии изменения. Данная способность относится к подкатегории усиления и позволяет осуществлять прыжки, многократно превосходящие возможности вашего тела. «Наконец-то! Хваленый прыжок Августа подъехал!» «Мне тоже! Две минуты назад!» И снова стены комнаты ощутимо тряхнуло. На улице прогремел очередной мощный взрыв. «Лерой! Лерой!» Послышался наполненный болью и отчаянием крик. «Ах вы подонки!» «О, кажись, один из братьев помер. Итак, что теперь?» Теперь идем к зданию форта. Необходимо стянуть все силы в одну точку и разыскать полковника. После чего будем убивать всю эту погонь до обнуления. Или пока не сдадутся. Слушайте, а мы точно не прибили никого из своих? А то тут хрен разберешь, кто есть кто. Все на одно лицо. Кстати, да, согласился я с Германом. Точно, двадцати единиц восприятия вполне достаточно, чтобы интуитивно отделять мух от котлет. Лица, имена, внешний вид, тембр голоса Все это хранится в вашей памяти. Бери и пользуйся». Шаман, как заправская бабка-гадалка, продолжал вытряхивать из рюкзака всевозможный хлам. Связанные в узелки носовые платочки, браслеты, мутные кристаллы, пустую бутылку, чей-то ботинок, ремень, сломанный веер, пенсне. «Зачем тебе все это барахло?» «Увидишь. Вот, возьми». Глаз протянул напарнику оранжевые бусы. «Издеваешься? Я это не надену!» Эта штука защитит тебя от трёхсот единиц урона магии огня. Бери, а не то при попадании запечёшься в своём скафандре, как пирожок». Лапа напарника молниеносно сгробастала предмет. «А есть ещё? Первый образец бесплатный. За все последующие извольте помогать ресурсами. Недешёвое удовольствие, я вам скажу». «Эо!» Глаз переключился на меня и протянул небольшое зеркальце. «Эта штука с определённой долей вероятности вернёт вражеское заклинание обратно к владельцу. Чем сильнее ты превосходишь противника по уровням, тем выше соответственно вероятность срабатывания, вплоть до 20%, рассчитана на три применения». «Маловато», — прокомментировал Герман. «А ты как думал? Прокачивать надо?» «И куда мне его деть?» «Да просто в карман положи». «Так, всё, я готов». Вот теперь наш шаман походил на самого настоящего постапокалиптического индейца, где вместо перьев, клыков и когтей животных консервные банки и поломанные предметы чужого, в основном дамского гардероба. Секунду, я заканчивал возиться с интерфейсом NSI, щедро потратив два очка навыков и вложив еще десяток в параметр восприятия. Давно уже чесались руки кое-что опробовать и сейчас для этого был самый что ни на есть подходящий момент. «Ой!» Прямо сквозь окно прилетел огненный шар и врезался Герману в бронированную спину. Мгновение, и оранжевые бусы осыпались пеплом, поглотив языки пламени, словно вакуумный пылесос. «Вот чёрт!» «Гер, отойди от окна! Нас засекли! Уходим!» «Глаз, дай бусы! Тридцать золотых! У меня всего пара осталось!» «Да отдам я, не жадничай!» Выскочив на улицу, шаман первым же делом как можно дальше забросил два пузатых мешочка. «А это что?» «Мои неваляшки, атакующие тотемы. При приближении врагов разворачиваются как боевые турели. Живут, правда, всего секунд двадцать, но зато успевают осуществить пять-шесть выстрелов огненными стрелами». «Осторожно!» Герман схватил нас за шиворот и резко прильнул к изгвазданной сажи стене. Мимо пронесся двухметровый носорог, пытающийся стряхнуть с себя труп менее расторопного привилегированного. Кажется, у Дженкинса сильно подгорело из-за кончины брата, раз он расщедрился активировать редкую карту Унтхеку. «Нам бы тоже такую. Будут, не переживай». «О, нет, только не это. Здание форта горит!» Мы уставились на весьма удручающую картину. Едва отстроенное и пахнущее свежеспиленной сосной здание теперь полыхало ничуть не хуже рождественской елки, застилая улицы едким черным дымом, от которого соднило в горле и противно слезились глаза. При этом я заметил, как несколько неравнодушных магов колдовали на крышу потоки воды, однако, обладая даже минимальными познаниями в области пожаротушения, было понятно – мощи не хватит. Смысла в этом никакого не было однако на всякий случай я бросил в каждого из них по ободрению. Всё-таки какая-никакая, но помощь. Видимо, это хорошо спланированная атака. Да, только сдаётся мне, что менее чем через 20 минут вся эта битва переместится к точке возрождения. Не переместиться, не сбавляя хода, глаз закинул в ближайший переулок кристалл, сдетонировавший по образу осколочной гранаты. В случае угрозы сохранности стелл, система активирует защитные протоколы, и станет перебрасывать всех непривязанных к точке подальше отсюда. «Так у нас же тоже привязки нет!» «Вы что, тупые?» — удивился шаман. «Вас приняли, накормили, выделили личную комнату и разрешили остаться переночевать. Стало быть, она есть! Появилась! Автоматически!» По мере приближения к горящему зданию, грохот и болезненные крики только усиливались. Однако взрывов и красочных вспышек заклинаний становилось все меньше и меньше. Видимо, далеко не все привилегированные ставили себе БМИИ-1, и у большинства из них банально заканчивалась мана. Щелк, щелк! Два пустых инвальтационных патрона улетели в кусты. Разумеется, они назывались батареями, но мне было гораздо приятнее размышлять о них как о патронах. А вы реально полны сюрпризов, парни! Глаз задумчиво проследил траекторию падения болванок. БМИИ-1 стоит минимум пять тысяч золотых, «Дороже, чем межпространственное хранилище. В новом свете всего двое человек умудрились скопить себе на такой. Где достал?» «В пещере нашел». «Ну-ну». «Эо! Воздух!» «Бум! Данк!» Лишь в последнее мгновение я успел среагировать и отбил телекинезом летящую в нашу сторону черную кляксу. Однако в отличие от случая с заклинанием «Игва-повелителя», та не взорвалась красочным фейерверком а всего-навсего изменила траекторию полёта и угодила в яблоню, чьи плоды и листья молниеносно сгнили и опали на землю щепотками праха. «Тебе бы ловкость прокачать!» — подметил Герман. «Ещё одна!» «Бум! Ганг!» Вторая клякса срикошетила в окно соседнего здания, откуда послышался короткий испуганный вскрик. «Ничего-ничего!» Эстир ускоренно копался в карманах, спрятавшись за мешками с кукурузой, сваленными под подле овощной лавки. «У нас и на некроманта управа найдется. Секунду!» Наконец, шаман вытащил из-за пазухи здоровенную лупу и заглянул в нее, словно в подзорную трубу. «Закройте глаза!» «Зачем?» «Ну, как хотите!» Короткая, но очень яркая вспышка солнечного света. а «Есть!» «Ранил, но не убил!» «Герман, на одиннадцать часов! затем и бочками!» «Понял!» Спринтерский забег, резко перетекающий в излюбленное танком ускорение. Лязг стали, грохот ударов и звуки падающего тела. «Готов!» — выдержав небольшую паузу, прокричал я. В ответ, из-за нагромождения оббитых стальными кольцами дубовых бочек, показалась мифриловая перчатка, удерживающая за волосы оторванную голову колдуна. «Так тебе и надо, болван», — злорадно усмехнулся Эстир. «Воскрешение трупов работает куда эффективнее, чем вся эта дешёвая показуха с некромагией». «Хм, глядя на всё это обилие способностей, я почему-то чувствую себя неполноценным». «А уж кто бы говорил, я бы всем пожертвовал ради твоего кармана пустоты». «Эй, вы! А ну стоять!» «Чёрт!» Переговариваясь с шаманом, мы не заметили, как со спины тихонько подкралась четвёрка привилегированных и в некотором роде нам сильно повезло, что те решили сперва сказать пару ласковых, вместо того, чтобы беспорядочно стрелять в спину. Хотя, быть может, у них просто-напросто закончилась мана. «Ты, придурок! Посох на землю! И медленно повернись, так, чтобы я видел руки!» «Понял, понял, сейчас! Быстрее этого, «Они боятся», — прошептал Истир. «Очень хорошо. Я бросил посох» а затем резко развернулся, удерживая в руках MG-42 или, как его величали в простонародье, пилу Гитлера. Немецкий пулемёт времён Второй мировой войны с чудовищной скорострельностью и длинной пулемётной лентой на 250 патронов. «Ух!» Глаза противников расширились от удивления. «Невозможно!» «Как?» «Вы четверо! А ну убирайтесь нахрен из поселения! И чтобы больше я вас тут не видел, иначе жопы отстрелю!» «Да он блефует!» — опомнился невероятно ухоженный белозубый брюнет. «На Элирме огнестрел не работает, и порох не горит!» «Да ну!» — я вскинул пулемет и выдал в небо длинную, больно ударившую по барабанным перепонкам очередь. «Следующий выстрел получишь в морду!» «Проклятье! Валим отсюда!» — бросился наутек совсем еще юный полноватый пацан. «Не знаю, как вы, а я не намерен подыхать тут весь день», — покачал головой еще один. «Я тоже. Пошло оно все!» Господа, невысокий коренастый мужчина кисло улыбнулся и примирительно поднял руки. «Прошу прощения, мы уходим!» Еще двое изрядно побледневших привилегированных медленно отошли назад, а удалившись на более-менее безопасное расстояние, изо всех сил дали дёру. Лишь брюнет не сдвинулся с места, пристально разглядывая пулемет. «Странно. Он больше, чем должен быть». «Да что же ты такой, Фома, неверующий?» Я развеял иллюзию и обрушил на голову врага булаву Игва-повелителя. «Вот уж что точно работает безотказно. Вы убили человека девятого уровня». «К слову, о способностях», — улыбнулся шаман. «Это было чудесно. Даже я на мгновение поверил. Это ее ты прокачивал дома?» «Да». Искажение, полученное в дар от одного из старых богов, «Всю дорогу так и манила меня своей невероятно широкой областью применения. Поэтому я долго думал, но в конечном итоге все-таки не удержался и прокачал способность до четвертого эпического ранга, добавив к образу иллюзию звука и возможность создавать проекции без использования предметов в качестве основы. И вот результат. Прогнали привилегированных, как трусливых собак. А маны много жрет? Не то слово» по 15 единиц в секунду в спокойном состоянии и около 40 единиц за выстрел. Чуть перчатки себе не прожег от напряжения. И это с уменьшением расхода маны на 20%. Все равно шикарное. К слову, мне бы она больше подошла, чем тебе. О, гляди! Походу, Герман решил справиться со остальными самостоятельно. Чуть впереди, неподалеку от дымящего здания форта, разворачивалось самое что ни на есть кровавое побоище. Практически неуязвимый для стрел и слабых тычков колюще-режущим оружием, танк крутился мифриловым торнадо, безжалостно перерубая глотки и неприкрытые защитой конечности, коих, в силу специфики появления привилегированных, было в избытке. «Да пошло оно!» Сразу несколько человек не выдержали жуткого зрелища и бросились на утек. «Вот и я о том! Нахрен мы вообще сюда полезли!» Еще две группы нападающих побежали следом. «Валим отсюда! Отходим! Отходим!» Минута, и снова послышались удары колокола. «Бегут! Привилегированные бегут! Победа за нами! Ура!» Ну, слава богу, облегченно вздохнул шаман. И даже не пришлось спускаться в убежище и выпускать Кракена, чтобы... «Ух!» В спину и шею Эстира воткнулось сразу несколько арбалетных болтов, мгновенно оборвав тому жизнь. «Глаз!» «Эо, а вот и ты! Ну, наконец-то!» Из-за выбитых дверей и разбитых окон соседнего здания выпрыгнуло сразу штук пятнадцать врагов. Причем все до единого были увешаны прочной броней и экипированы превосходного качества оружием. «Ох, и не это подумал я. Эти явно попали сюда не с перерождением». «День добрый, уважаемый!» — усмехнулся мужик, имени и лица которого я не увидел. Четверка привилегированных наглухо прикрывали его башенными щитами, буквально ограждая того от каждого из сторон света. «Чего вам надо?» «А ты догадайся, Эо, или лучше называть тебя Владислав Павлов. Видишь ли, ты плохо себя вел в последнее время и связался отнюдь не с теми людьми, с кем следовало бы, поэтому пойдешь с нами». Отсюда и вон туда, прямо к вратам того птеродактиля. У нашего будущего кланлида есть к тебе пара вопросов касательно судьбы его младшего брата. И, к слову, он очень и очень тобой недоволен». Бригада телохранителей мерзко захихикала. «Я сделал пару шагов назад. Шестеро противников медленно, но верно обходили справа и слева, недвусмысленно намереваясь заключить меня в плотное кольцо». И это было крайне неприятно, если не сказать страшно. Я снова почувствовал, как мышцы коченеют, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Чёрт возьми, испугался. Но уж нет. Злость на собственную трусость резко полыхнула в животе напалмом, разом выжигая из организма то холодное и липкое чувство страха. «Да ни за что на свете! Буду сражаться до смерти!» Извлечь, передвинуть вперёд, извлечь, сдвинуть левее, извлечь, поместить позади себя, извлечь, оставить без изменения. Всё. Теперь оставалось подтвердить и активировать заряженный в посох халколиван. Хлоп! Мимо проносится рыжеватый смазанный силуэт. Ах! Бух! Один из телохранителей выронил щит и плашмя рухнул на землю. Что? Послышался удивлённый возглас «Обезьяна? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!» Невероятная, запредельная по скорости череда красочных вспышек микропорталов, сливающихся в одну непрерывную закольцованную радугу, и пространство вокруг буквально взрывается фонтанами крови из перегрызенных глоток с последующим за этим металлическим грохотом падающих на камни мертвых тел. «Обалдеть!» — завороженно прошептал я, стоя под импровизированным малым дождем. О, малыш. Ты где пропадал? Я тебя обыскался. О-а. Город Затолис в то же время. Идиот, кретин, Тупица!» Сильнейшая пощечина обожгла лицо Стаса, а прокинув того на залитый вином дорогущий ковер из шкуры легендарного снежного барса. Что же ты натворил, сопляк? «Ты стратил все наши запасы божественной стали на жалкую бомбу! Это же десятки миллионов золотых! Деньги нашего клана! Мои деньги!» Троценко-старший навис над сыном грозной, подавляющей волю скалой, с такими же грубыми чертами лица и абсолютно холодным, безэмоциональным взглядом. «Я сделал то, на что у тебя не хватило духа», — тихо прошептал тот. «Отомстил за брата». «Что ты сказал, щенок?» «Что слышал?» «Да ты еще и огрызаешься!» Мощная, хлесткая пощечина, отзывающаяся звонким эхом в богато украшенном зале. «Вторая!» «Третья!» «Хватит!» Стас попытался прикрыть лицо руками. «Не смеет меня прятаться! Руки по швам!» «Четвертая!» «Пятая!» «Шестая!» «Седьмая!» «Прекрати!» «А то что?» Троценко отошел назад, Глядя, как лёжа на полу, сын вытирает элегантной шёлковой рубашкой кровь и борется с клокочущей внутри яростью. И не столько потому, что тот его бьёт, а сколько по причине того, что данная сцена происходила на глазах у половины высшего руководства клана, в главном зале их штаб-квартиры. «Ударишь своего отца? Ну давай, попробуй! Посмотрим, хватит ли у тебя духа на это!» «Ох, до да чего же сильно Стасу хотелось это сделать!» Очень хотелось. Наверное, больше всего на свете. И не только ударить, но еще и схватить тот украшенный драгоценными камнями подсвечник и вдребезги раскроить череп этого старого самодовольного козла. Нет, пап, я не стану поднимать на отца руку. «Не папкой мне!» — зло выдавил тот. «Ты понял?» «Да, господин. Так-то лучше. Итак, я спрашиваю у тебя еще раз». «Ты понимаешь, что он натворил?» Отомстил за смерть Ники. Амонгет боязливо заморгал, уловив едва заметные сокращения мышц на лице Троценко-старшего. «Я уничтожил штаб-квартиру клана Вергилий вместе с их главой Августом Тарном и его шестерками. Поэтому я честно не понимаю, почему ты так сердишься на меня». «Потому что ты не убил его, идиот! Тела нет! Нигде!» Наши люди уже все прочесали вдоль и поперек, в том числе и территорию под города. Его нет! И этим поступком ты подставил всех нас, а также лишил главного оружия, истратив на бомбу всю имеющуюся божественную сталь. Я же годами скупал ее на закрытых аукционах по грамму! Молись, молись, сучонок, чтобы Ада и Файер об этом не узнали и не стали вмешиваться в дела старого друга. Иначе они найдут тебя и убьют! раз и навсегда». «Но как?» — сгорая от стыда, Стас продолжал лежать в нелепой позе, пятная белоснежный ковер густыми каплями крови. Ему казалось, что даже сами стены и выставленные по периметру комнаты золотые статуи новых богов безмолвно насмехаются над ним в данный момент. «Он же был там! Я видел!» «Был досплыл. Да Если бы ты хоть немного включал голову и разобрался в том, на кого собираешься совершить покушение, то ты бы знал, у Августа Тарна всегда припрятан туз в рукаве. И помимо этого за ним постоянно приглядывает его мелкий рыжий демон. Половина присутствующих в зале болезненно вздрогнули от неприятных воспоминаний. Ладно. Троценко-старший вдруг переменился и, мягко улыбнувшись, протянул Стасу руку. «Вставай, сын!» Все будет хорошо, не бойся. Мы справимся. Всегда справлялись. Это у нас в крови. И прости меня за то, что местами я был излишне груб с тобой. Просто ты должен понять, я потерял одного сына и не могу теперь потерять еще и тебя. Я понимаю, пап, господин. Прошу и ты меня прости. Вот и отлично. Тот резко развернулся и направился в сторону стоящих поодаль коллег. А сейчас тебе придется на время уехать из города. До тех пор, пока ситуация не окажется под нашим контролем. Гийом, Йозеф и Шельма Биаск уже ждут тебя у главных ворот. Деньги и прочие вещи заберешь где обычно. Понял. Все, свободен. Можешь идти. Хотя нет, постой. Еще одно. Стасик, если я еще раз увижу в твоем выражении лица то, что увидел сегодня... Ты мне больше не сын, ты понял меня? — Да, господин. Мяу! Высунувшись из окна кареты, ласково промурчала шельма-биаск, однако тут же скрылась в тени салона, получив звонкую пощечину «Закрой пасть!» — Ах, за что же ты так со мной, хозяин? Кошечке больно и грустно. Плак-плак, замолкни, я сказал. — Как наши дела? — поинтересовался Гийом. — Когда-нибудь, друг мой, когда-нибудь... «Ясно. Едем?» «Едем. Но сперва заглянем в одно местечко. У меня еще остались тут незаконченные дела». «Аман?» «Нет», — вмешался удерживающий поводья Йозеф. «Твой отец выдал мне четкие указания ехать без остановок. Стало быть, так мы и поступим. Мы не станем перечить его воле». «Ладно, ты прав», — мягко улыбнулся тот а затем, приподнявшись на подножке, молниеносным движением воткнул спицу из божественной стали Йозефу в ухо. «Смотрю, ты у нас верный Папинкин слуга. Вот и встретишь его на том свете».